так что она с трудом и догмала его. «А откуда это ты, Филипп? Что за моду взяли по кладбищу с мешками разгуливать? Дороги для вас нету?» «Да я, видишь, это так, видишь, свернул маленько, заблеял Филя, и уж так старательно начал осматриваться кругом, как будто тут не беломошник растет, а золото рассыпано». Лиза пощупала рукой в мешке. «Зерно! Ой, прохвостый!» «Ох, жулики! Да это вы с молотилки жито воруете!» «Да ты что, с пятила!» — ахнул Филя. «Не с пятила. Откуда же еще хлеб можно взять?» «Вон как люди, в чем душа держится, а мы дорожку к молотилке продавили через кладбище. Никто не увидит, не догадается». Филя божился, заклинал ее. «Нет, нет, близко у молотилки не был». И под конец, когда она распылившись уже перешла на крик, признался: "На складе получил". "На складе?" страшно удивилась Лиза. "Да когда об эту пору колхозникам на складе давали, заповедь не выполнена. Председатель немножко выписал для плотников, только ты не сказывай никому, нельзя это, чтоб тихо всё". "А Михаил-то что же получил?" "Не знаю, девка, я вроде как его там не видел". Как не видел, на складе не видел или в ведомости на складе. Лиска наконец отпустила Филю. Чего зря воду вступита лочь? И вздохнув, пошла к могиле. Нет. Тут что-то не то, подумала она. Михаила не видел. А к чему? Иголка Михаил-то. Она посмотрела вокруг, покачала с окружённой головой и побежала к своим. Слух о том, что в колхозе дают хлеб, с быстротой ветра облетел утреннее Пекашина. Жнеいい, доярки, молотильщицы, подвощицы кормов все кинулись к хлебному складу на задворках у Фёдора Петровича. Василий Палч, колхозный кладовщик, не растерялся. Вовремя успел выкатить к дверям какую-то старую телегу, бог весть почему оказавшуюся в хлебном складе, и это больше всего выводило из себя разъярённых баб. Вот как: мы не люди, нам не то, что хлеба, ход на склад нету. Да это с кем ты придумал? Бабы, чего на него смотреть? Нажимай! Телега затрещала, сдвинулась с места. Да Василий Палчу упёрся своими толстыми коротышками и откатил назад. Тогда тихая, набожная Василиса решила пронять его жалобным словом. «Ты, Васильешка, неладно так делаешь. Раз уж одним дал, так и других не обижай. Мы в войну из хомута не вылезали, и теперь-ка на печи не лежим. А поиста, хлебца, Васенька, всем охота». «Дура!» — завопили со всех сторон на Василису. «Нашла, кого уговаривать да совестить? Ему что?» Он, Боров, рожу наел, разве поймет нашего брата? Тут в кладовщика через головы баб полетели камни и палки. Это уж Федька Пряслин со своей бандой вступил в работу. Никто из ребят в это утро не дошел до школы. Все завязли в заулке у склада. Рали, толкали, сколотили матерей по спинам, по тощим задам. Готовы были зубами прогрызть себе лаз в склад, теплым зерном несло оттуда. Один камень угодил кладовщику в плечо, и Василий Павлович заорал благим матом. «Да вы что, с ума посходили? Я что ли председатель? Мое дело выдать, когда бумага есть. А где у вас бумага?» «Ай, верно, бумаги-то у нас нету», спохватился кто-то в толпе. «К председателю надо». «Да где он, председатель-то?» Еще дави чуть свет в паскотину укатил. Неужели? Да, Гэта, не сговорились, сволочи. Знам дел не без того же. Ну и паразиты, ну и прохвосты. Кто паразиты? Кто прохвосты? Кому нужна подмога советской армии? Егорша подходил к складу. Его беззаботный и ликующий голос взмыл над ручей толпой. Нюрка Яковлева схватила за платок. Манька и Няхина, Каратыга, привстала на цыпочки, да и другие бабы, которые помоложе не отвернулись, не часто, не каждый день такое увидишь. Руки в брюки, хромовые сапожки горят на ноге, и улыбка во всю ряху своя, нашинская, от души. — Ну, из чего разоряемся? — спросил Егорша. Игриво щурил свой синий глаз. Почему у шёмы много а драки нету? Да в том-то беда, что драка, отозвался из-склады Василь Пальч. Какая драка? Штаны из тебя снимают, ты упираешься. Егорша опять по-свойски подмигнул, адресуя свою улыбку сразу всем бабам. Хлеб требуют, хлеб в приступу хотят взять. Хлеб? Какой хлеб? Егорша перестал улыбаться. Какой, какой? Известно какой? У людей перво-наперво как бы с государством рассчитаться, заповедь выполнить. А у нас первая забота как бы брюхо своё набить. Врёшь, ирод! Мужикам не бой сдавал? Тихо. Вдруг грозно покомандирски рыкнул Егорша. Затем, не дав опомниться растерявшимся бабам, быстро разгрёп их по сторонам, занял позицию у телеги. перегораживающий вход в склад. — А ну, назад! — Сдай, — говорю, — назад. — Живо! — Яковлева! — окликнул он по фамилии Нюрку. — Бери подол в зубы и чеши, пока мы с не поздно. — А ты чего, Яняхина, советской власти у нас нету! Дрогнул бабий залом у дверей склада. Одна за другой, как бревна, извлекаемые опытным багром, завыскакивали из толчьи. В общем, быстро навел порядок Егорша, всем дал нужное направление, и бабам, на работу, на работу, и школьникам. Прямо в руки молоденькой учительницы передал, которая за ними прибежала. Но тут в заулок влетел Михаил Пряслин, верхом на храпящем, на взмыленном коне, и все закружило ссызного. «Михаил! Миша!» В один голос возопили бабы, да что ж это такое? Кому в рот, кому врыло, разве мы не люди? Соскочившего с коня Михаила обступили со всех сторон. К Михаилу тянулись черными суковатыми руками. На Михаила смотрели, как на своего спасителя, уж он-то им поможет, уж он-то наведет справедливость, и их всегдашняя опора и заступа. Икаил, сцепив зубы, двинулся к дверям. Его и так-то трясло от бешенства. Все продали, и председатели, и дружки. А тут ещё это бабье голышение. Покажи ведомость, кому выпсен хлеб. А сади, приаслин, ответил закладовщика Егоршин. Колхоз первую заповедь не выполнил, а ты насчёт фуража? Чего? У Михаила Ладум стала чёрная брошь. Он, конечно, сразу заметил Егоршу в дверях. Как же не заметишь, приметный. Он-то думал, тот просто так перед бабами водрючивается, а он оказывается, в начальника играет. А ну, проваливай, без тебя разберёмся. Пляслин! А Садик говорит назад: "Последний раз предупреждаю. Громко на весь заулок крикнул Егорша и, бледный, решительный, с воинственно выкинутыми вперед кулаками, шагнул ему навстречу. Михаил не размахнулся, не врезал как следует, хотя и не мешал бы. Не забывайся, но проучить этого нахалюгу надо, потому что он и раньше был из породы тех, кого пока бьешь, до тех пор он и человек. И вдруг... Когда Михаил начал поднимать руку, страшная боль опалила его, и он упал на колени. «А-а-а!» Взметнулся над оцепеневшей толпой истошный крик Лизы. Она как раз в это время с Анфисой Петровной подбежала к складу. Между тем Михаил поднялся на ноги. Его шатало. Из разбитого рта и носа ручьем хлистала кровь. «Ах, сволочь! Ах, сволота!» «Дак ты меня боксай, боксай научился!» Он неторопливо вытер ладонью рот, посмотрел на ярко горевшую на солнце алую кровь, и вдруг, как разъяренный бык, ринулся на Егоршу. Они не успели на этот раз добраться друг до друга. На Егорше с двух сторон повисли Лизка и Федька, а Михаила облепила сзади Анфиса. «Миша, Миша, опомнись! Бабы, а вы чего рот-то разинули? Уходите, Бог ради, домой! Уходите! Разве не понимаете, чем это пахнет?» Страшно ругался, таскал по земле растрёпанную Анфису, пытаясь стряхнуть её со своей шеи. Егорша тоже выходила из себя, только голос выдавал его лекание. "Нет, фига, нет дудки с копоросом!" выкрикивал он звонко. "Как бы ты рубаху мою к примеру взял, ладно, пользуйся, слово не скажу. А то куда ты лапы потянул к священной основе? Тут от Суханова Ставрова не жди пощады, всегда нас Тражай, Анфиса заплакала. К складу подходила сама беда. И у той беды железные зубы. Целую неделю Ганичев не показывался в Пикашине. А вот вечер заявился, как будто нарочно выжидал этой заварухи у склада. Весь день бабы на скотном дворе вздыхали да охали. Что будет? С кого, спросят власти? Удержится ли их непредседатель? Она, Лиза, думала еще о том, как пойдет теперь у них жизнь. Удастся ли ей примирить брата с мужем? Егоршу она не видела с утра, с той самой минуты, как с доярками ушла от склада на коровник. И брата не видела. Хотя днём три раза бегала и домой, и к матее